Наконец, 1 февраля Сазонов и Чайковский от имени трех объединенных правительств обратились к мирной конференции с меморандумом. Высоко ценя побуждения, внушившие союзникам их предложение, они вынуждены заявить, что не может быть речи об обмене взглядами по всему вопросу с участием большевиков в которых совесть русского народа видит только предателей. Между ними и национальными русскими группировками невозможны никакие соглашения. Под влиянием почти единодушного в этом вопросе общественного мнения проект Принкипо был быстро похоронен. Керзон в палате лордов проводил его надгробным словом. «Правительство не может объявить войну большевикам, так как это вызвало бы необходимость содержать большую оккупационную армию. Оставить же Россию мы также не можем. Это была бы политика эгоистичная. Вот почему предложен на конференции принцип прекращение военных действий в России, но вовсе не признание большевистского правительства. Разговаривать с разбойниками не значит признать разбой. Идея интервенции отпала. Последние неудачные и немощные попытки ее в Одессе и в Крыму вызвали в русском обществе резкую перемену Во взглядах на спасительность, интервенции вообще, ксенофобию и в известных кругах возврат германофильских симпатий. Державы согласия ограничились материальной помощью, но и в этой области не достигли единства. Америка отошла в сторону, Франция оказала помощь преимущественно лимитрофом, Англия и лимитрофом, и белым русским армиям. Если правительства в направлении помощи руководствовались исключительно субъективно понимаемыми интересами своих стран, спасением от распространения воинствующего большевизма, то западные демократии исходили из более идиллических соображений. Длинный ряд лет инородцы, и российские либеральные и социалистические круги заносили на Запад свою психологию, свои обвинения царского режима и возбуждали симпатии к угнетенным им народам России. Теперь пресса, пропаганда и личные воздействия представителей национальных образований еще более подогревали симпатии к угнетенным. «Глубокая пропасть», — писал Маклаков, «образовалась между воззрениями той части русских, которая, не ослабевая, продолжает национальную защиту России и настроениями Запада, не только западных врагов, но и друзей России». Если бы кто-нибудь здесь стал говорить, что Россия будет унитарна, что местная автономия отдельных национальных территорий будет дана сверху единым учредительным собранием, и что пределы этой автономии могут им изменяться, то на него посмотрели бы, как на реакционера и чудака».